Приходим домой, а в саду на ступеньке бес сидит, с чемоданчиком на себя не похож. Стал проситься, дозвольте пожить, боюсь, за большевика примут, а то я рад из ихнего ада вырвался. Пожалела Катечка, дозволила. Залез он наверх, три дня не выходил. Уж турецкую шапку свою запрятал, сразу приличный стал и все на диване книжку читал, не слышно его совсем. Катечка с утра в городе, а тот все дома. Скажу ему, все-таки человек, может, поесть хотите, макаронов хоть сварю вам. Поморгает, пошепчет. Сварите, будьте великодушны. Наскоро поглотает, как собака, и опять в комнатку забьется. Опасался, ну, да знают про него. И ночью не спал, у окошечка слушал, приметил я за ним. И дождался. «Дня три прошло». Приходят двое офицеров с пистолетами и еще татарин с ружьем и длинный у него нож за поясом. А это, — сказывала садовничиха, — Осман-татарин, у него брата большевики убили. Вот он и водил по дачам, где большевики стояли. А Катечки дома не было. Но спрашивают меня, «Якубенко у вас стоял?» Стоял, на силу Господь избавил. Говорю еще, нас все уважают и генерал Ковров нас знает. А татарин нож теребит, не дает сказать, кричит. — К тебе человек приходил, турка одет, где он, собака? А тот и выскочил, ура, закричал. И давай всем руки трясти, и татарину, и благодарит слезы даже. Спасители наши, победа у нас. И пошел плести, откуда что набирает. И такой-то он, и все его знают, а они его и не знают. Велели показать пачпорт, а у него нет правильного-то. А татарин, ножом на него, самый вредный, турка ходил, дачи грабил. Тот перепугался, губами задрожал, креститься стал. Я православный, не турка, большевики меня силой заставили представлять. Совсем заврался. Офицеры и говорят, идем, там разберем. Он в солезый. стал им чего-то про театры. розовую бумагу выхватил, на стены-то наклеивают. А они идем, татарин его в спину кулаком. А тут Катечка, к ней он, «Спасите меня, скажите слово!» А она губки поджала, ни слова. Татарин ему, «А не знает тебя, барышня, вредный ты!» Он опять, «Одно ваше слово! Артист я знаменитый!» Ну, покрыл его, покривила душой. Приехал, мол, от большевиков уйти, артист знаменитый. А татарины слушать не желает, до беса добирается. И старушка хороший, и барышня лазарет устроила, а этот самый вредный дачи отымал. А тот серый стал. Мышь мышью дрожми дрожит. Пожалела его Катечка. Поручусь за него, его и генерал Ковров знает. Татарин даже плюнул, сказал правды нет. Чаем их угостили, и венца по стаканчику они выпили, устамши были, и без маленько... Поотошел, шутки стал шутить, веселить, татарин даже смеялся. Обошел и обошел, как змей. Уж рад был, все Катечки руки целовал. И в город уж стал спускаться. А после знакомые сказали, проспал без и опоздал уехать. А может и нарочно задержался. Победы наши пошли, он к нам и перекинулся. Недели не прошло. Генерал Ковров из Континтинополя приехал. Катечка его видала. Веселая прибежала, говорит. К Константинополе на картинках ее видал. Вот-вот, на снимах. Вот уж куда она попала. А это Карасинчик ее снимал, устраивал. И победы у нас пошли. Все телеграммы наклеивали, по три победы за день наклеивали. И народу наехало. Рестораны открылись, лавочки, вещами пробавлялись. Жить-то надо, а денег нет. Харьков взяли, Стали говорить «Скоро Москву возьмем, тогда все добро воротится». Уж так жировали, кто мылом заторговал, кто подметки скупает. Артист один знакомый, а сом торговать пустился, большой капитал ложил, на бриллианты выменивал, способный оказался. А богачи крупные дела делали, на кораблях все возили, наторгуют капитал и в заграницу уедут, на спокой. Пришел, помню, офицерик к нам». Вот богачей ругал. Они, говорит, за нашими спинами карманы набивали. А у нас ни сапог, ни бельишка, яичка купить, да фунт хлеба, только и жалования нашего хватает. Мальчишка совсем. Родителей растерял, грудь прострелена. Столько он говорил, кулаком стучал, плакал. Всю бы эту выругался». Всех бы богачей за спинных расстрелять, а деньги на армию давно бы одолели большевиков. Мы в Ростове раздемши были, а они грош нам дали. Ушли мы, все большевикам досталось. Мы, говорит, головы здесь положим, а толстошкуры в в загранице кровь нашу прожирать будут. Ну, известно, барыня, не все богачи такие. Катечка стала ему говорить. Генерал, мол, Ковров большие капиталы на войну отдал. А в Константинополе всего закупил и белья, и пороху, и пушек, и сын. У него воюет. Офицерик так просветлел. Да, я, говорит, его знаю. Василек это, полковник Ковров, герой известный. Чуть матросы его не расстреляли, пон бы от них отбился. И он под его командой был. Вальдушли Во вместе, вот как. Катечка до ночи его не отпускала, все он рассказывал. Страсти всякие. А тут к нам доктор с каретницей. Она полную шкатулку бриллиантов привезла. Он помогать хотел, а она себе деньги забрала. Я слыхала барыня, как они спорились. Он все, хоть немножко помоги, мне стыдно в глаза смотреть, у нас много. Она ему, сумасшедший дом попал в Москве, ничего не дам. А он ей, да треночка, мы русские, у меня душа болит, а она, а у меня живот болит а их наши добровольцы в Харькове спасли. Они приехали в Крым со своей шкатулкой. И ни грошка не дала. Загоди и уехали в Париж прямо. Доктор плакал, рассказывал, в ноги кланяться надо героям нашим, мученики они. Он, барня с ума сошел, отмыслив. И про Васеньку рассказал, как он его в Харькове на коне видал с флагом, а рука пробита, повязана. «Беспременно я вас, — говорит, — познакомлю». «Скоро он сюда будет папашу повидать. Мы старые знакомые по Москве». А Катечка смеется ему. «Да мы тоже старые знакомые, еще когда десять годков мне было».